Джеффри Дивер. Булочник с Бликер-Стрит. Призыв к действию с целью отомстить за ужасные преступления, совершенные против его страны, пришел к нему в форме записки, запрятанной в аккуратно сложенный однодолларовый банкнот. Стоя в своей булочной позади стеклянной витрины, Лука Гракко старался не смотреть прямо на мужчину, который передал ему этот банкнот. Покупатель был высоким мужчиной с коричневыми пятнами на лбу. Они не обменялись ни единым словом с этим покупателем, которого звали Геллер. Он взял у Луки шуршащий коричневый бумажный пакет с батоном фирменного хлеба Гракко. Он пек такие из пшеничной муки грубого помола, еще теплого, еще источающего нежный аромат. Если кто-то из зашедших в булочную заметил, что Гракко сунул банкнот себе в карман, а не повернул бронзовую ручку под темно-красным ореховым прилавком, на котором стоял кассовый аппарат Нейшнл, и не положил его в ящик кассы, то не обратил на это никакого внимания. Лука Гракко, мужчина 32 лет, с кудрявыми волосами и гордо выступающим животом, звякнул кассовым аппаратом и оглянулся на черноволосую и пышную Виолетту, которая выкладывала новую партию выпечки в витрину с пшеничным хлебом. Она-то сразу поняла бы, почему он не выбил чек за проданный батон и почему не выдал сдачу с доллара, ведь батон белого стоит всего 15 центов. Их взгляды встретились. Ее взгляд не был ни критическим, ни одобряющим. Она знала об иной сфере деятельности своего мужа, И хотя предпочла бы, чтобы он продолжал пребывать в привычной роли лучшего булочника в Гринвич-вилледж, все же понимала, что на свете существуют и другие дела, которыми должен заниматься мужчина. Так что подобные вещи всегда оставались между ними. Гракка не стал тут же читать записку, спрятанную в банкноте. Он примерно представлял, что там написано а вместо этого продолжил обслуживать покупателей, выдавая им товары из все время сокращающегося запаса своей продукции. Фирменных батонов из муки крупного помола, муки из цельного зерна и, конечно, более утонченные и изысканные виды своей продукции, миндальные торты, бисквиты... Вафельные трубочки с начинкой, неуклюжие на видно очень вкусные, какими они в сущности и были. Ричарелла, то есть миндальное печенье, песочные торты, панеттоне, миланские куличи, корзиночки с кремом, панфорте, сиенские куличики, маленькие кексики. И еще одно из фирменных изделий Гракка – бисквиты кости мертвых. Вполне подходящее название, подумал он, памятуя о том, что сейчас лежало у него в кармане усыпанных мукой штанов, а записки упрятанной в обеспеченную серебром ассигнацию казначейства США. Расположенная в здании прошлого века булочная кондитерская «Гракка» на вид казалась захудалой и темной, но витрины с кондитерскими изделиями были отлично освещены, так что все пирожные сверкали и сияли, как драгоценные камни в браслете ювелирной фирмы Хеди Ламар. Гракко верил, что у него имеется высокое призвание не просто и не только печь хлеб и сладости в этом городе, где полным-полно итальянских эмигрантов. Он считал своим долгом давать хоть какое-то утешение столь многим людям, кого презирали и третировали за их связь, пусть самую отдаленную, С этой мрачной иконой держав Оси Беннита Муссолини. Примечание. Державы Оси Италия, Германия и Япония Ось Рим, Берлин, Токио, образовавшие в 1936-37 годах так называемый антикомментарновский пакт, направленный в основном против СССР. Конец примечания. Он выглянул в окно на Бликер-стрит, над которой в этот ледяной январский день нависли низкие облака. Не видать ни единого человека в двубортном широком плаще и в широкополой мягкой шляпе, притворяющегося, что вовсе не следит за его магазином, а на самом деле занимающегося именно этим. Однако в наши дни, да еще и в этом городе, никогда не следует пренебрегать осторожностью. Грабко снова звякнул кассовым аппаратом, Выбив очередной чек потом, коротко кивнул жене. Она отряхнула руки, резко пошлепав ладонями друг от друга и подошла к кассе, а он направился в заднее помещение, в собственно пекарню, где печи уже остыли. Было уже за полдень, довольно поздний час в повседневной жизни булочной. Алхимический процесс превращения многочисленных и разнообразных ингредиентов – муки, специй, сахара, соли и прочего – Великолепные и необыкновенные произведения пекарского искусства осуществлялся гораздо раньше. Гракко всегда вставал очень рано, в половине четвертого утра, переодевался из пижамы в рубаху и рабочие штаны и, осторожно, чтобы не разбудить Виолетту, Беппа и Кристину, спускался по крутой лестнице их квартиры на западный четвертый стрит, Закурив сигарету, первую из четырех, которые позволял себе ежедневно, он входил в это помещение, разводил огонь в печах и принимался за работу. Сейчас Грак стащил через голову фартук и, как привык это всегда делать, аккуратно сложил его, прежде чем засунуть в бак с грязным бельем. Потом взял щетку из конского волоса и тщательно обтряхнул штаны и рубаху, наблюдая, как мука мелкими пылинками повисает в воздухе. Потом сунул руку в карман и достал долларовый банкнот, что дал ему Геллер, мужчина с темными пятнами на лбу. И прочитал, что там было написано, аккуратным почерком. Да, так он и думал. Вполне подходящий момент, финальный этап плана, последняя добавка к готовому рецепту – как выпечь из чувства мести горький хлеб и вбить его в глотку врагу. Он взглянул на свои дорогие бреевские часы, сделанные в Италии, подарок отца, тоже булочника. Часы были простые, но изящные. Цифры четко и ясно смотрелись на темном циферблате. Время идти. Гракко закурил сигарету вторую, и прежде чем спичка погасла, поджег записку Геллера и бросил ее в печь, где она закрутилась и превратилась в пепел. Натянул тяжелое пальто и закутал шею шарфом, потом надел серую мягкую шляпу Федора. Перчатки у него были матерчатые и вытертые до основы, проношенные до дыр на большом пальце правой руки, но он пока что не мог себе позволить купить новое. Булочная приносила очень скромный доход все из-за войны, И, конечно, работу на Геллера он делал вовсе не за деньги, если не считать того, что этот шпион дал ему целый доллар за батон стоимостью в 15 центов. Лука Гракко вышел на улицу как раз в тот момент, когда с неба начал сыпаться снег, устилая тротуар точно так, как он сам посыпал сахарной пудрой Бинди сан джизеппе Знаменитые римские воздушные пирожные, которые пекут в марте, накануне Дня Святого Иосифа. «У тебя есть доказательства?» «Действительно, есть. Но Мерфи был истинным Мерфи. Его так просто не собьешь. И он продолжал быстро трещать, как будто сыпал стакатто. Я всю ночь за ним следил, всю ночь, как он пошел в Реальто на 42-й стрит». Помните, там все еще идет «Газовый свет»? Примечание. «Газовый свет» — фильм 1944 года американского режиссера Кьюкера с участием Бергман. Премия «Оскар. Конец примечания». А ведь сколько месяцев уже прошло, но все равно на нее хочется смотреть снова и снова. Она прекрасна. Вам не кажется, — он говорил об Ингрид Бергман, — конечно, очень красиво. Бросьте, Томми, нет другой такой же красивой актрисы, согласны? Джек Мерфи давно работал на Тома Брэндона. Когда они были в армии, то имели звание пониже. Но высокий статус босса или командира мало что значил для Мерфи, если не считать того единственного случая, когда его награждал сам президент Рузвельт. Мерфи тогда покраснел и произнес слово «сэр». Брэндон тоже там присутствовал и до сих пор удивлялся этой демонстрации показного уважения. Мерфи покачался на стуле, Брэндон уже подумал, что вот сейчас он плюхнет ноги в своих роскошных двуцветных черных с белым оксфордских полуботинках прямо ему на стол, но тот не плюхнул. И что же, как вы думаете, произошло потом, босс? Этот маленький кудрявый человечек, туго напряженный, как сжатая пружина, кажется, даже не спрашивал, а утверждал. Ну вот, билетер в кинотеатре усаживает его на самые дешевые места, а эта дешевка от «Гимбелс» уже их с головой выдает. Примечание «Гимбелс» — сеть недорогих универсальных магазинов, конец примечания. Потом пианист играет пару мелодий, потом гаснет свет, бац, и уже начинается новостная программа. Мерфи провел ладонью по своим кудрям, рыжим, конечно, «Мы говорили о доказательствах», — напомнил ему Брэндон. «Я помню, босс, но вот послушайте. Нет, правда, дальше пошли новости, сюжеты насчет битвы за Дугу. Это было страшное немецкое наступление в Орденнах, начавшееся в декабре 1944 года. Союзники уже добились кое-какого успеха, но сражения все еще продолжались. И что было дальше?» Этот человечек вытянул указательный палец, как пистолет, направил его на своего начальника и продолжил. И в тот момент, когда диктор упомянул германское верховное командование, этот тип снял шляпу. Брэндон, более всего похожий на облысевшего продавца обуви из своего родного Чикаго, был крайне удивлен. Но Мерфи этого не заметил, или, скорее, заметил, но ему было на это наплевать. Он продолжал, глядя в потолок. «Означает ли это, что он немецкий шпион и агент Хауптмана? Означает ли это, что он диверсант или саботажник? Нет, этого не утверждаю. Я просто говорю, что нам надо продолжать за ним следить». Под словами «за ним» он имел в виду некоего американца немецкого происхождения, который проживал в Квинсе и имел до войны какие-то темные связи с американской нацистской партией, а недавно его засекли, прямо как в оптическом прицеле бомбардировщика, когда он фланировал мимо одного завода в Нордене, недалеко от того места, где сейчас заседали эти двое. Так что Мерфи шел по следу прямо как Сэм Спейт, когда гонялся за тем неверным мужем. Примечание Сэм Спейт – детектив, главный герой фильма «Мальтийский сокол» 1930 года по роману Дэшелла Хеммета. Главную роль в нем исполнял Хамфри Богарт. конец примечания. Брэндон согласился. «Окей, конечно, продолжай». А на улице шел снег, и ветер со стуком раскачивал оконные рамы в этой большой и убогой на вид комнате – в офисе официально несуществующей конторы. Она была расположена в шестиэтажном здании на Таймс-сквер, сложенном из песчаника и не имевшем лифта, и смотрела окнами на Брилл Билдинг, где создавалось так много замечательной музыки. Майор, вернее, отставной майор Том Брэндон любил музыку, любую. Музыку, сочиненную на Тинпен Элли, примечание Тинпен Элли буквально аллея лужоных кастрюль, ироническое название 28 улицы между 5 и 6 авеню в Нью-Йорке, на которой было сконцентрировано множество частных нотоиздательских фирм, торговых и рекламных агентств, специализирующихся на выпуске музыкальной продукции развлекательного характера. Конец примечания. Классическую. Джаз Гленна Миллера. Храни Господь его душу, погибшего всего месяц назад, когда тот летел в Европу выступать перед войсками. Примечание. Миллер Гленн. Годы жизни 1904-1944. Знаменитый американский музыкант, тромбонист, аранжировщик. В 1942 году создал оркестр ВВС, с которым выступал на фронте. Погиб в авиационной катастрофе. Конец примечания. А вот Джек Мерфи любил, догадайтесь сами ирландские народные песни, чтоб там были волынки, свистульки, дудки, концертины, гитары. Он и сам исполнял всякие дурацкие баллады, особенно после пары стаканчиков ирландского виски Бушмел. Голос у него был ужасный, но он оплачивал в баре счет за всех парней, так что Брендон и остальные ребята из этой конторы едва ли могли жаловаться. Из конторы, которая официально не существовала, точно так же, как официально не существовали и Брендон Смерфи, и остальные четверо парней, что сидели в этой жалкой и аскетически обставленной комнате, соблезающей со стен краской. Нет, сама операция «У.С.С.», примечание «У.С.С.», управление стратегических служб, американская разведка и контрразведка времен Второй мировой войны – позднее преобразованная в Центральное разведывательное управление ЦРУ, конец примечания, этой разведывательной организации, была вполне реальной, такой же реальной, как ее начальник Дикий Билл Донован, кличка которого говорила сама за себя. Но ведь УСС создавалась как военная разведка, и не ей полагалось слишком уж разгуливаться внутри страны. Здесь ловлей шпионов занималась другая контора. Это была сфера деятельности Эдгара Гувера и его не таких уж специальных агентов. Примечание Джон Эдгар Гувер, годы жизни 1895-1972, директор Федерального бюро расследований ФБР с 1924 по 1972 год, конец примечания. Сферой деятельности УСС являлись зарубежные страны. Но несколькими годами ранее случился некий инцидент. Как только началась война, Гитлер решил нанести удар по самой Америке и приказал своему шефу разведки разработать план саботажа операцию «Пасториус», названную так по первому немецкому поселению в Америке. В июне 1942 года немецкие подводные лодки высадили на восточном побережье Штатов две группы нацистских диверсантов. Одну группу на Лонг-Айленде, другую во Флориде. У них имелся большой запас взрывчатки и детонаторов. Диверсанты должны были, помимо всего прочего, нанести удары по важным экономическим объектам, по гидростанции у Ниагарских водопадов, нескольким заводам фирмы Aluminium Company of America, по шлюзам на реке Агая возле Луисвилла, по железнодорожной ветке около хортшу в Пенсильвании, по Хеллгейт Бридж в Нью-Йорке и по Penn Station в Нью-Джерси. План провалился, шпионы и диверсанты были выявлены, однако не силами ФБР, которая сначала отрицала, что заговор имеет место, но потом в конце концов приняла сообщение береговой охраны, что на территории США появились вражеские агенты. И тем не менее бюро не имело никаких успехов в деле выслеживания этой агентуры, На самом деле, они даже не верили руководителю этих немецких групп, когда того поймали, и он во всем сознался. Ему потребовалось несколько дней, чтобы убедить сотрудников ФБР, что он сам и его люди – вполне реальная вещь. Рузвельт и Донован были в ярости по поводу неспособности Гувера предпринять надлежащие меры. Президент, не сообщая об этом Министерству юстиции, Согласился с тем, чтобы УСС открыла свой офис в Нью-Йорке и начала проводить здесь свои операции. Брэндон лично отобрал себе людей, в частности, дерзкого и нахального Джека Мерфи и других, и создал свою контору. И добился со своей командой некоторых успехов. Они поймали итальянского агента, подававшего сигналы паруснику, который вез в Бруклин груз динамита для подрыва и потопления грузовых судов, возивших джипы и другие машины союзникам в Европе. Они захватили немецких и японских граждан, пытавшихся фотографировать военные объекты. Предотвратили попытку отравить водохранилище в Кроутоне. Это была совместная акция людей, симпатизировавших Муссолини и нацистам. Они поймали и Хауптмана, если это действительно был шпион, а не просто нахал, который имел наглость снять шляпу, когда в первый раз уселся в кинотеатре Реальта. Но сейчас Брэндону уже надоело слушать про этот инцидент в кинотеатре, и он вернулся к главному на сегодня делу, жестким тоном напомнив. «Мы говорили о доказательствах, но он только что появился в городе», — сказал Мерфи, поблескивая глазами. «Ладно». Мерфи говорил о плане немцев, который он раскрыл с неделю назад. План назывался «Амортизация предприятий», а по-английски «Операция расплата». Один из полевых агентов кудрявого ирландца выяснил, что в США скоро прибудет некий опытный шпион из Гейдельберга, Германия, и привезет с собой нечто значительное. Что бы это ни оказалось, оно, конечно, не поможет союзникам по оси выиграть войну, но даст Гитлеру лишние аргументы в его попытках заключить мир и сохранить нацистский режим. Отлично, просто отлично. Брендон никогда не отличался особыми проявлениями энтузиазма, но сейчас не мог сдержаться. Мерфи достал из кармана яблоко, он всегда ел много яблок, по два, по три в день. Брендон полагал, что именно это придает его щекам розовый цвет, но это также могло быть результатом того, что у него яблоки всегда ассоциировались с иллюстрациями Нормана Роквелла на обложке. Saturday Evening Post. Примечание. Роквелл Норман. Годы жизни 1904-1965. Американский художник-иллюстратор. Конец примечания. «Не знаю, где он остановился», — продолжал Мерфи, «но знаю, что этот груз он должен получить и забрать нынче вечером. И у меня имеется соображение насчет того, где это произойдет». Мерфи протер яблоко рукавом и быстренько его схряпал. Как показалось Брэндону, он сгрыз и черешок, и часть сердцевины. «Сейчас соберу ребят», — сказал Брэндон. «Нет, не надо, я и сам с этим справлюсь один. Если они почуют неладное, то сразу смоются оттуда и исчезнут. У нас же где-то утечка, помните?» Брэндон, конечно, помнил. В последние несколько месяцев ему то и дело казалось, что кто-то предупреждает немецких агентов и сочувствующих им типов об опасности, и те успевают удрать из города, прежде чем ребята из УСС их схватят. Все имеющиеся данные говорили о том, что этот предатель сидит в самом ФБР. По теории Брэндона, Гувер хотел убрать парней УСС из города, потому что они узнали о широченной шпионской сети Гувера, агенты которого прослушивали и подсматривали за американскими гражданами исключительно по политическим мотивам. Лучше уж несколько шпионов, чем смута из-за собственных граждан. — Ну, тогда действуй, — велел Брэндон своему ведущему агенту. — Конечно, босс, только вы держите несколько ребят наготове. — Какую игру задумал этот парень? — спросил Брэндон. «Пока что без понятия, но это гнусный тип». «Том, битва за дугу идет вовсе не так, как рассчитывали крауты. Им скоро все яйца там отобьют. Вот они и решили нанести ответный удар. Посильнее». «Расплата». Агент посмотрел на свои золотые карманные часы, которые выглядели бы крайне претенциозно почти у любого человека и, тем более, несомненно, у сотрудника разведки. Для Мерфи же это, кажется, было вполне естественным явлением, да и в самом деле увидеть, как такой человек застегивает на руке обычный дешевый таймекс, было бы крайне неуместно. Другим привычным аксессуаром, столь удобно размещавшимся в его жилистой руке, являлся кольт 45-го калибра образца 1911 -го года, который он достал из ящика стола и чуть оттянул затвор проверяя, есть ли патрон в патроннике. После чего Мерфи поднялся на ноги, натянул свое темно-серое пальто и сунул пистолет в карман и подмигнул боссу. «Пришло время сцапать какого-нибудь шпиона. Не отходите от телефона, босс, у меня такое ощущение, что мне понадобится ваша помощь».